Глава восьмая. Любовь без памяти. После того, как Игнат мне обо всем рассказал и подарил кольцо, мы стали ближе друг к другу. Нас больше не разделяла тайна. Часто вместе мы мечтали о будущем. Игнат водил меня в кино исключительно на американские фильмы. Он стал открыто выражать свою неприязнь ко всему русскому. Это задевало, но я молчала, не перечила. Мне казалось, что Игнат вправе так говорить. Кто, как не его многодетная семья, хлебнула сполна российской действительности 90-х годов? Он приносил мне диски с его любимыми песнями и фильмами. Вкусы на музыку и кино во многом у нас совпадали, хотя Игнат не жаловал советские комедии. А когда узнал, кто мой любимый исполнитель, сморщился так, будто увидел замерзшую непристойность посередине пешеходной улицы. Но это пустяки. В конце концов, я не принуждала Игната слушать то, что ему не нравилось. Я никогда не интересовалась роком. Всегда думала, что это нечто громкое, тяжелое и болью отдающее в голове, но благодаря Игнату поменяла свое мнение. Узнала о существовании таких групп, как «Роксет», «Айра Смит», «Горький парк». Бен Аффлек стал и моим любимым актером, а фильмы «Перл Харбор» и «Армагеддон» готова была пересматривать тысячу раз. Теперь замирала от песен Юрия Антонова лишь потому, что от них в восторг приходил Игнат и не питала симпатии к сотрудникам ГИБДД, хотя последние ко мне никакого отношения не имели. Мне даже общаться с ними не выпадала честь. Дни бежали к Новому году, на улице гулять становилось холоднее, а видеться хотелось часто, в идеале каждый день. Однако ежедневно по пиццериям, кафе и кинотеатрам не находишься. Игнат придумал еще один эконом-вариант, где мы могли проводить время вместе. Он чаще стал подвозить меня до КПП на машине, но больше двух минут мы там не стояли. Зато по пути он делал остановку на пустыре, расчищенном под строительство автозаправочной станции. Мотор не глушил, чтобы работала печка, и мы могли минут пятнадцать-двадцать понежиться, обнявшись на заднем сидении автомобиля. В такие моменты обычно мечтали о будущем. «Знаешь, я на свадьбу хочу себе белый костюм», — однажды сказал он. «Думаю, тебе пойдет». «Правда?» — Игнат заглянул мне в глаза. «Конечно. Если честно, я вообще не понимаю, почему парней так обидели. Невеста в белом, а жених в темном, как будто у него не радость, а траур». «Точно!» — отсмеявшись, продолжил. «А еще я исполню для тебя песню на свадьбе». «Под гитару?» «Угу». «Какую?» — слышал одну. «Она очень мне понравилась и к тебе подходит». Игнать тихонько стал напевать. «Помнишь день среди тысячи глаз мы с тобой повстречались взглядом? Ты сейчас далеко?» Я с тобою рядом. Снова я далеко. Где-то ты ждешь меня. Ждешь меня и веришь. Я вернусь. Ты откроешь двери. Я узнала песню. Ее исполняла группа «Новый Иерусалим». Она была на тех дисках, что давал мне Игнат. Притаилась у него на груди и слушала. Мне нравилось, как он пел ровным, чистым голосом. Игнат продолжал. Ты мой ангел, ангел. Твое верное сердце хранит мой покой. Ты мой ангел, ангел. Снова я далеко, но ты рядом со мной. Ты мой ангел. Я приподняла глаза, Игнат смотрел на меня, и уголки его губ чуть дернулись. Начал второй куплет. «Знаешь, что у любви лишь твои глаза, и, поверь, у любви лишь твоя улыбка». Игнат уже не просто пел, а словами песни разговаривал со мной. Я смущенно улыбнулась. «У моей любви нежность рук твоих. Как всегда, я вернусь, ты откроешь дверь, и опять, как тогда, снова встречусь взглядом, помолчим. Знаешь, слов не надо. Ты мой ангел».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 Хотелось верить, что Игнат сдержит свое обещание. Каждый судит о людях по себе. Я делала так же. Для меня Игнат стал идеалом благородства и чести. Он не мог обманывать, он не мог юлить, он не мог играть со мной. Он был христианином. И хотя к двадцати годам я усвоила, что и верующие — те же люди, не безгрешные, но Игнат казался мне другим. Уж он точно не мог опуститься до Коли Ветрова. Игнат никогда не заводил со мной никаких и плоских разговоров. Даже если сама пересказывала какую-нибудь подобную шутку моих одногруппников, он смеялся, но дальше тему не развивал. Всегда держался прилично и ни на какие непристойности не намекал. Наедине вел себя благородно. Даже в порыве затяжных поцелуев контроль над руками не терял, чем в моих глазах заработал еще больше очков. «Эй, это что за мокрота на щеках? Калибри!» «Ой!» Я быстро стерла случайно выступившие слезы от переизбытка чувств в сердце. — Как ты меня назвал? — Калибри. — А почему Калибри? — Потому что маленькая крошечка, поэтому и Калибри. Игнат поцеловал меня в нос. — Как красиво! Мне нравится. А как же тебя называть? Котиком? — Фу! Ненавижу котов. — Рыбкой? — Игнат скривился. — Любимой будет достаточно. — Хорошо. Кстати, какие у тебя планы на Новый год? спросил меня однажды Игнат, когда мы после моих пар отправились гулять по городу. Никаких. Есть предложения? Да, загадочно протянул он и лукаво сверкнул голубущими глазами. Слушаю, внимательно! подыграла. Мы тут подумали и решили отметить в узком кругу. Только свои, никого лишних и любопытных. А кто свои? Ты, я, Адель с Пашкой Баженовым, Мишка, Дань Миншов, Витяночек, Анашка. Собираться будем у Баженовых дома. Предки уйдут к Сетровым. Постой, Игнат, я не поняла. Адель что? Встречается с Пашкой Баженовым? Типа того. Прям все серьезно? Но не знаю, насколько у них все серьезно, но после того, как я тебе кольцо подарил, Адель тоже домой с кольцом пришла. Серебряным, хотя говорит, что они просто друзья. Только этот просто друг каждое воскресенье после служения ее домой провожает, и вдвоем часами под окнами стоят. Ради нее на спевки стал ходить. Представляешь, Пашка и хор. А что, плохо поет? Да ему это было неинтересно никогда. А ведь мне Адель ничего не рассказала. Она немного ревнует. В смысле? Ну, понимаешь, ты меня сильно изменила. Я стал другим. «Каким?» «Лучше, Диана. Спокойнее, не таким злым». «Да ладно наговаривать на себя», — махнула рукой. «Разве можешь быть злым?» «Это неправда». Но, «Тем не менее, я сильно изменился благодаря тебе. Стал более внимательным, что ли. Как говорит моя сестра, не таким засранцем». Мы оба прыснули от смеха. «Так это же хорошо. Чего же она ревнует?» «Так кто ж вас, девчонок, поймет?» Первое, что куплю себе в Штатах, — это тачку, мустанга или ягуара. В очередные наши посиделки в машине поделился Игнат. — На нее заработать сначала надо. — Заработаю. И я же не новую, а подержанную. Они у них там доступные, а не то, что здесь. — Как? Тебе английский не мешало бы подучить, тем более личный педагог под рукой, — намекнула. — А из меня ученик так себе. — А я не отступаю перед трудностями. В этом и задача учителя — заинтересовать и научить того, кто не хочет учиться. «Ну, давай тогда, учи меня!» — улыбнулся Игнат. «Прямо здесь?» «Да!» — протянул он и лукаво засверкал глазами. «Hello!» — начала я. «Hi!» — не заставил себя долго ждать. «What's your name?» «I'm Игнат. What's your name?» «My name's Diana. Nice to meet you!» Um. моя последняя фраза дезориентировала Игната. «Nice to meet you, too!» — шепотом подсказала. «Nice to meet you, too!» — подхватил он. «Where are you from?» I'm from USA, решила усложнить задачу. What do you want to be? Эээ... Uh... What are your professional qualities? Why should I employ you? Чего-чего? Ну, затаратурила. Это слишком сложно. Думаешь, у тебя там только имя спрашивать будут? Первое время – да. Я покачала головой. Игнат поцеловал меня. Обучение закончилось, как всегда, на одном и том же месте при помощи приятной затычки для моего рта. Поцелуя. Я была настолько счастлива с Игнатом, что сама никак не могла принять это счастье. Однажды даже расплакалась ни с сего ни с того прямо во время наших поцелуев. «Диана, ты чего?» — удивился он. «Да все нормально». «А чего ревешь?» «Просто я так счастлива, и мне бы хотелось, чтобы и вокруг меня все были счастливы, чтобы Наташка моя тоже была счастлива». Тогда он, непонимающе, посмотрел на меня и промолчал. Хотелось услышать каких-то правильных слов, но Игнат ничего не говорил. Просто смотрел, как я боролась с внезапно нахлынувшими слезами. «Орлова, ты где Новый год отмечать будешь?» По пути в универ нагнал меня Рыжий. «Привет, Платон!» «Привет! Ну так как? Может, с нами? Мы собираемся на хате у парня-старосты. Будет клево, давай к нам!» «Спасибо, но я встречаю Новый год с Игнатом!» «Опять Игнат!» — Рыжий закатил глаза. «Он не надоел тебе еще?» «Нет, у нас любовь вообще-то!» Улиткин брезгливо скорчился. «Любовь!» — передразнил меня Рыжий. «И что, вдвоем, что ли, встречаете?» «Нет, в компании друзей». «Таких же сектантов?» «Ага». «И много поила там у вас?» «Платон, мы не пьем алкоголь». «Боже, какая скукотень! Ни секса, ни пьянки. Да сдохнуть можно». «И не курим!» — добавила. Рыжий сдал стон с нецензурной бранью. «И матом не ругаемся!» — добила улиткина окончательно. Он махнул на меня рукой, как на пропащую, и погнал стрелять сигареты.